Глава 11. Василиса. К концу подходила вторая неделя, как я безостенчево пользовалась услугами медведя. Я уже вполне могла самостоятельно передвигаться, и совесть острыми когтями противно скребла, напоминая, что у Кирилла, как у любого человека, есть личная жизнь, и скорее всего, я жутко мешаю, срывая планы. Будь я на его месте, щедро поливала бы себя проклятиями. Он открыто не показывал своего раздражения. Но изредка ловила на себе нечитаемый взгляд, за которым Кирилл скрывал недовольство, как мне казалось. Ещё чуть-чуть, и он меня возненавидит. Ты долго будешь молчать? По лицу видно, что хочешь чем-то меня порадовать. Я надула губы, собираясь с мыслями. Ещё один квартирник я не вынесу, и не проси. Мужчина смеялся. А концерт, рок-концерт. С ума сошла. «Хочешь ещё две недели с палкой ходить? А может, сразу костыли купить?» «Я полгода назад билет брала, планировала. Не нужно же объяснять, что тщательную подготовку сорвал ты. А давай договоримся». Сдаваться я не намерена и попаду на концерт с Медведем или без него. «О чём? Ты мне помогаешь послезавтра вечером. Я и сама осознаю, что в фан-зоне мне одно не выжить. И будем считать, что ты свободен». улыбалась во все 32 зуба и включила обоняние на максимум. Ну, я знаю, ты же жаждешь от меня избавиться. А тут возможность, хм? Жмём руки, партнёр. Что, прямо на лбу написано, как я хочу от тебя избавиться? Слова Кирилла так и сочились с сарказмом. Да, бегущая строка гласит: "Свободу медведю". Провела пальцами в воздухе в районе лица мужчины, изображая надпись А вот сейчас даже красным мигает. Заманчивое предложение, не находишь? Не нахожу. Во-первых, это опасно для тебя. Во-вторых, я сыт по горло прошлым культурным походом. Вот, потому что опасно, я и прошу со мной сходить. Даже билет за свой счет куплю. Вряд ли этот аргумент окажет влияние. Но попробовать стоит. И это рок-концерт. Рок, а не какой-то там ме-бе-квартирник. Кирилл, пожалуйста. Выпалила я и сама обалдела. Ох, ничего себе. Моё имя и в одном предложении со словом пожалуйста. Мужчина приложил ладонь к моему лбу. Горячка нет? Мёрзлячка, выпалила я. Держи себя в руках, Васёк, ещё чуть-чуть и дождём. 2 часа в обмен на 2 недели. Развела руки в стороны. Воля, свобода, растянула слово и произнесла максимально душевно. Складывается впечатление, что это ты торопишься от меня избавиться. И не я мотаюсь к тебе каждый день, а ты. Я? Зачем мне от тебя избавляться? Мне уже вся тринажёрка завидует и плюёт в спину ядом. Хочешь, покажу. Я старалась развернуться спиной. Ремень безопасности туго прижал меня к сиденью и, закинув правую руку за спину, указала на куртку. Вот здесь должны быть дыры. Тут два варианта: или прожгли едовитой слюной, или у меня режутся ангельские крылья. Я яростно хлопала ресницами, изображая невинность. Медведь надрывно рассмеялся, изображая Дикий Хохот. Что прости? Ангельские крылья? Я бы проверил твою макушку на следы рогов. А я могла бы оскорбиться, но это не в моих интересах, поэтому не буду. В любом случае, я пойду на концерт, с тобой или нет. И пусть тебя совесть замучает, когда меня затопчут пьяные панки. Надеюсь, Кирилла проберёт моя пламенная речь. Ножками топать будешь или кататься по полу? Мне остановить машину? Хватит вести себя как неразумный ребёнок. Я выставила палец перед лицом мужчины, призывая помолчать, и указала на телефон. Медведь нахмурился, поджал губы и отвернулся. На дисплее высвечивался незнакомый номер. Если мне сейчас предложат пройти бесплатный медицинский осмотр или навязать кредит, я их покусаю. Алло. Морально приготовилась отвечать. Нет, спасибо, меня это не интересует и блокировать номер. Добрый вечер, Василиса. Хм, это что-то новое. Добрый, с кем имею честь говорить? Неприятное предчувствие моментально поселилось в душе. Извини. Подозрения усилились, и голос показался знакомым. Это Стас. Какой? Я отлично понимала, какой. Кроме Тарана, знакомых с таким именем у меня не было. Таран. Что тебе нужно? Тон моего голоса непроизвольно изменился, и Кирилл с интересом наблюдал. Поговорите и проясните ситуацию. Мы можем завтра встретиться. Всё же фраза, приготовленная для рекламных звонков, мне пригодилась. Нет, спасибо, меня это не интересует. Если это всё, матушке пламенный привет. Я сбросила вызов, досчитала до пяти и вернулась в реальность. О чём мы говорили? Ах, да. Снова заиграла мелодия звонка. Пару секунд я раздумывала сбросить вызов или принять. Отвечать собираешься? спросил Кирилл. Я вздрогнула. Следи за дорогой, буркнула в ответ и приняла вызов. Что-то ещё? Не клади трубку. Ну. Прошу 10 минут. «И Екатерина Петровна не имеет никакого отношения к моему звонку». «Хорошо». Я поспешно согласилась, взглянув на медведя. Выяснять отношения при постороннем человеке и выносить семейные дрязги на всеобщее обозрение не хотелось. «Завтра вечером скину адрес. Ранее мне неудобно». «Буду ждать». Не знаю, как телефон не затрещал в моих руках. Я сжала его со всей силы и пальцем водила по экрану, перелистывая меню. «Что ему нужно?» — носилось в голове. Неужели родители не оставили эту идиотскую затею? На поверхность всплыли чувства обиды и предательства. Последний разговор с матушкой отчётливо звучал в голове, и я старательно отгоняла на вождение. «Всё нормально?» Я посмотрела на мужчину, осмотрелась. Машина припаркована около моего дома, а я и не заметила, как мы доехали. «Да, отлично!» «Отлично» — то самое слово, которое автоматом вырывается в момент, когда в жизни всё с точностью да наоборот. «Завтра хочу попробовать справиться самостоятельно, да и у тебя дел и без меня хватает. Надеюсь, ты выспишься». Я произнесла, а сама не поняла, зачем это делаю. Даже извительный комментарий добавить не получилось. «Как хочешь. Или ты надеешься, что я буду уговаривать ещё немного себя поэксплуатировать?» В словах Кирилла отчётливо слышался вызов. «Не надеюсь». Короткий ответ и все мысли вокруг завтрашней встречи. А у самой противно закрадывается в душу страх и волнение. «Спасибо». Поблагодарила за помощь. «Хорошего тебе вечера». И вежливая, ничего не значащая улыбка. На лице мужчины открыто читалось удивление на грани шока. «И тебе, Василиса». У подъездной двери меня догнала фраза. «Во сколько концерт?» Кирилл подпирал бедром крыло автомобиля. В 7. В первый раз за 2 месяца мне снова приснился кошмар. Один и тот же кошмар, который снится сколько себя помню. Слышу приближающиеся шаги. Меня охватывает панический ужас, настоящий, не поддельный страх. В мозгу пульсирует бежать. Воздух становится вязким, моё тело с невероятными усилиями рассекает его. Каждый шаг даётся с огромным трудом. За спиной шаги звучат всё громче и всё отчётливее. Кровь пульсирует в висках. Я подтягиваюсь за мебель, подталкивая себя вперёд, цепляясь пальцами за дверные косяки и буквально ползком поднимаюсь по лестнице. Каждая ступень стоит неимоверных усилий. Я знаю, что оно за спиной, и ни в коем случае нельзя оборачиваться. Слышу шумное и рваное дыхание чудовища. Виднеется дверь моей комнаты. «Комнаты в родительском доме — это моё спасение. Нужно лишь зайти, и я буду в безопасности». Тысячи раз чудовище меня нагоняло, ловило и прижимало к полу своим телом ещё на первом этаже или же на лестнице. С каждым сном я смогла продвигаться чуть дальше, ближе к спасительной комнате. И вот настал тот день, и я смогла, и я захожу в неё. Закрываю дверь и с ужасом наблюдаю, как она распахивается. В дверном проёме непроглядная темнота. Резко отворачиваюсь, не желая встречаться с ним взглядом. Размеренные шаги: 1, 2, 3. Передо мной окно, моё спасение. За спиной оно. Подоконник, шаг, падение и свобода. Резкое пробуждение. Сердце заходится в бешеном ритме. Глубокими вдохами и выдохами я справляюсь с накатывающей паникой. Беру в руки телефон и включаю первое попавшееся видео с племешом, которое нахожу в галерее, отгоняя остатки кошмара.